Восьмое. Тьма твоего сердца. Эйлам лежал на ее ладонях, и был он хрупким, точно фарфоровое блюдо, тонкое и прозрачное. Над городом вздымался спящий медведь, чья косматая шуба в тех местах, где ее отчасти прикрывал туман, казалась припорошенной инеем. За пределами Эйлама мира не было. По извилистой улице движется фигура, которую издалека можно отличить от других прохожих по странному блеску правой руки. Грешник идет медленно, вертит головой, разглядывая дома. Иногда подолгу застывает у какой-нибудь яркой вывески или любопытной витрины. И как будто не замечает, что люди старательно его обходят. После случая в заброшенном городе страсти поутихли, большинство иламцев свыклись с мыслью, что чужестранец с непривычным именем и отталкивающей внешностью какое-то время пробудет в городе, но никто не смог бы изменить их истинных, глубинных чувств. Ну вот кто-то подходит ближе, чем следовало бы. «Эй, ты!» — раздался в нескольких шагах позади резкий неприятный голос. «Я с тобой разговариваю, да!» Грешник неохотно обернулся и, окликнувший его грубиян, испуганно подался назад. Золотые глаза теймера Парцелла не только скрывали направление взгляда, но и придавали его лицу очень странное выражение, которое окружающие нередко толковали прямо противоположными способами. Для одних грешник был воплощением невозмутимости, для других — безразличия, но некоторые видели на его лице только холодную ярость. Незнакомый горожанин оказался из последних. Вся его спесь волшебным образом исчезла еще до того, как грешник заговорил. «Вы, эйламцы, смелый народ», — сказал Теймор с легкой усмешкой. «Но вот смелость и глупость часто идут рука об руку. Впрочем, в этом случае смелость правильнее было бы назвать по-другому». Стоявший перед ним эйламец вздрогнул и пробормотал, смиренно глядя вниз. «Простите меня, господин». Хозяин велел послание передать, но не предупредил, что вы... Он замялся. «Вы ведь из благородных, да? Из тех, кто живет на летающих островах? С чего ты взял?» — удивился грешник. «Как же!» — слуга неведомого хозяина, убедившись в том, что его никто не собирается наказывать, приободрился. «Только от их взглядов чувство такое, словно тебя по макушке кузнечным молотом бьют. Чем дольше благородный будет глядеть чем глубже в землю и забьет. Теймор хмыкнул, покачал головой. Если бы слуга стоял хоть на шаг ближе, он бы расслышал сказанные шепотом слова. «Знали бы вы ваша светлость!» Но страх был по-прежнему слишком силен, чтобы позволить ему приблизиться. «Ладно, давай свое послание. От кого оно, кстати?» «От господина Орсо». орса Кто это?» «А, глава городского совета. Интересно, зачем я ему понадобился?» Теймер протянул руку за письмом. «Мир, хрупкий, как фарфор. Она сжала его в руках, рискуя сломать. «Не исчезай, только не исчезай!» Дейн Орса управлял Эламом последние двадцать лет. Строго говоря, каждые три года иламцы должны были избирать новых советников — а те, в свою очередь, нового главу. Но после пришествия моря как-то само собой вышло, что выборы раз за разом давали один и тот же результат. Причин тому было сразу несколько. Доверие, уважение, страх. И даже когда Орса неудачно упал, повредил спину и остался прикованным к постели калекой, ничего не изменилось. Хорошему хозяину ноги не нужны, — говорили эйламцы — Он кого угодно заставит за себя побегать. Хозяин поджидал гостя, сидя в кресле у камина. «Мое почтение», — сказал Теймор, приложив правую руку к сердцу. Грешник как будто не заметил, что ноги Орса прикрыты теплым одеялом, а его расплывшаяся фигура выдает человека, вынужденного долгое время проводить в неподвижности. Не думал, что сам хозяин города захочет встретиться со мной. Ведь я всего лишь скромный путешественник» которого судьба забросила Вейлам. В голосе Теймора звучала неподдельная искренность, но Орсо лишь многозначительно усмехнулся и дернул подбородком, указывая грешнику на второе кресло. «Иногда излишняя скромность не украшает человека», — проговорил он, когда золотоглазый гость занял свое место. «Тебе бы следовало понимать, что я знаю намного больше, чем остальные горожане». «Поэтому не стоит право слово изображать из себя обычного бродягу». Грешник изумленно поднял брови. «Вам что-то обо мне известно?» «Много. О твоем пребывании в Ки-Алире и дружбе с его светлостью, о роли в посещении альдарийских принца и принцессы, об истории с загадочными исчезновениями людей в Лайоне. Продолжать?» «Не стоит». Теймор улыбнулся, но улыбка вышла натянутой. «Перейдем лучше к делу. Вам ведь что-то от меня нужно?» Глава городского совета кивнул, удовлетворенный поведением гостя. «Я хочу, чтобы ты навсегда покинул Элам Золотые когти, направив руки грешника, скрипнули по подлокотнику кресла, оставив на лакированном дереве глубокие царапины. Он подался вперед, словно желая лучше слышать Орса, и язвительно уточнил. «Прямо сейчас...» «Это было бы лучше всего», — ответил хозяин города со всей возможной серьезностью. «Но я знаю также и то, что ты оставил свой махолет за барьером Нави. Очень предусмотрительно, кстати говоря. Кто-то подсказал?» «У меня было озарение», — сказал Теймор, прищурившись. «Почтеннейший, а можно ли мне задать вопрос? Или даже два вопроса?» Орсу хмыкнул как ты умудряешься вести себя одновременно уважительно и нахально. Вы грешники, особенный народ. Говори, я слушаю, но ты получишь только один ответ. Что ж, тогда и вопрос будет всего один, — проговорил Теймор с легкой улыбкой. Не тяжела ли голова медведя, которую вам, досточтимый, приходится носить на плечах в Нави? Феори пришла в себя. Солнце заглядывало в окно мастерской, подсказывая, что прошло уже много часов с того момента, как она взяла в руки кисть. Подготовленные для работы краски засохли, но случилось это уже после того, как нарисованный на огромном блюде элам украсился главной площадью, на которой возвышалось одно из самых мрачных зданий во всем городе — здание городского совета. Художница не помнила, как создавала его — Такое случалось далеко не впервые. Во время работы Феория частенько выпадала из реальности, позволяя рукам действовать самостоятельно, тогда как ее разум вместе с душой отправлялись в свободный полет. Однако раньше видения не были столь яркими и четкими. Она словно переместилась на улицу Алой Ленты, где Теймор встретился с посланцем Орса. Она незримо присутствовала при разговоре грешника и хозяина города. Но как же такое стало возможным? «Теймер говорит, надо сначала думать, а потом делать», произнесла Фиори вслух и поднесла к лицу раскрытую ладонь, пристально взглянула на ключ-кольцо. Птица все так же летела неведомо куда, но отчего-то казалось, будто ее крылья еле заметно вздрагивают. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Птица молчала. Домашний Дьюс хранил безмолвие. «Ладно». Она с юных лет знала, что дьюсы не только выполняют приказы людей, но и состоят в подчинении друг у друга. Запомнить их иерархию было нетрудно. Вещь в доме, дом, улица, город. Город. Эйлам, застрявший на границе суши и моря, между спящим и его вечным противником, между ночью и днем. Быть может, именно он пытается сообщить ей нечто важное — «Я пойду туда», — слова прозвучали громко, слегка вызывающе, но Дьюс опять промолчал. «Что-то происходит, и мне обязательно нужно во всем разобраться, да. Я чувствую, что очень скоро окажусь ему нужна». Она отложила кисть, прикрыла блюдо лоскутом тонкой ткани, призванным защитить рисунок от пыли, вытерла руки. Все это были действия, повторяющиеся изо дня в день вот уже несколько лет». Но еще ни разу ей не казалось, что дом не просто молчит, а выжидает. Хотя, если подумать, всему виной был Теймор. Точнее, его золотой дюс Раньше души даже в Нави оставались бессловесными. Раньше. Но не теперь. Ты ведь не мог попасть в какую-то передрягу, Теймор. Вечер приближался намного быстрее, чем хотелось бы. Фьюри шла к главной площади, выбирая самую короткую дорогу и все больше ускоряя шаг. Если и впрямь что-то произошло, то нужно было поторопиться, иначе они оба рисковали не добраться домой до наступления ночи. «А что случится с человеком, который уснет не в собственной постели?» — спросил Теймор накануне. Ей захотелось пошутить, выходит в чужой постели, но грешник был серьезен. «Наяву? Ничего особенного». Никто не тронет бедолагу уснувшего где-нибудь на улице, потому что ночью все лихие люди тоже попадают в Нави. Со стороны, наверное, это выглядит жутко, весь город будто вымирает. Что будет с ним в Нави? Дьюсы всю ночь станут гонять его по городу словно зайца, с неохотой призналась Феория. Кое-кто после такого сходит с ума или лишается волка. «Нет, нет», — проговорила она вслух, чтобы прогнать дурные мысли прочь. «С нами все будет хорошо. И сегодня, и потом». В попыхах девушка даже не заметила, как миновала мост через западный провал, и куда только девался ее обычный страх высоты. Пролетев мимо дома к Яре, и лавке Ансиль, она свернула в неприметный проулок, похожий на глубокое ущелье, и секунд через пятнадцать оказалась посреди бульвара Рос, откуда до городского совета было рукой подать. Над крышами домов повисло тревожно алое солнце. В час, когда Навь была уже очень близко, площадь оказалась пустынной. «Теймор!» На ее крик ответило только эхо, и недавнее видение показалось вдруг сущим бредом. «Зачем Орса приглашать к себе чужеземца, да к тому же грешника? Он истинно верующий должен сторониться нарушителей заповеди словно прокаженных» и померещилась, приснилось ничего не было. «Пришла за мной, как мило с твоей стороны!» Ферри резко обернулась, Теймор. Стоял почти у самого входа в совет, и густая тень от колонны скрывала его худощавую фигуру. Грешник выглядел живым и здоровым, таким же, как утром, и все-таки тревога не исчезла. «Где ты был? Что случилось?» «Как видишь...» Теймор махнул золотой рукой, указывая на здание у себя за спиной. «Побывал в гостях у вашего правителя, или, как вы его называете, у хозяина города?» «Мы с ним мило беседовали, без малого час, после чего меня отпустили на все четыре стороны, посоветовав наслаждаться жизнью, пока имеется такая возможность». Девушка ошеломленно уставилась на грешника, ему пришлось пояснить сказанное – Господин Орса намекнул, что кое-кто в Эламе не желает расставаться с Навью и теми благами, которые дарует черная хозяйка своим верным слугам. «Благами?» — растерянно переспросила Фиори. Ее видение оказалось правдивым вплоть до мелочей, но поверить все равно было трудно. Он сошел с ума? То, что происходит с Джаредом Кьяроном остальными — это благо? — Вот и я сказал примерно то же самое, — кивнул грешник, на что Орсо лаконично заметил, каждый судит на свой лад. И был совершенно прав. — Но откуда тебе знать, что творится в глубине чужой души? — Я знаю, что люди страдают, — уверенно проговорила она. — И в этом ты права, — опять согласился Теймер. — Но некоторые возлюбили свое страдание и теперь не мыслят жизни без него. А еще кое-кому Навь дарует исполнение желания, они готовы смириться с тем, что оно вовсе не бесплатно. «Слушай, а нельзя ли продолжить этот любопытный разговор дома? Надвигается ночь. Мы с тобой под открытым небом?» Спохватившись, Феория кивнула и невольно посмотрела на солнце, чтобы понять, сколько времени осталось до прихода Нави. Когда она вновь взглянула на Теймора, он уже стоял рядом. Длинная тень тянулась от его ног к ступеням городского совета, будто не отпуская. «Вечером все тени длиннее», — подумала девушка. И только в следующую секунду осознала. «Не до такой степени». «Теймор, позади!» Грешник обернулся, вскинув руку, но никого не увидел. Тень метнулась со ступеней на мостовую, оставшись у него за спиной. Ферри почувствовала, как воздух начинает звенеть, Едва не задохнулась от предчувствия беды. И «Я сделаю то, о чем мечтала». Происходило немыслимое. Черная хозяйка явилась в Эйлам наяву. Тень расплылась бесформенной кляксой, со всех сторон к ней потянулись ручейки тьмы, питая и позволяя расти. Ферри хотела сказать Теймору, что за чудовище подбирается к нему, но у нее пропал голос — Впрочем, грешник и без предупреждения понял, происходит нечто непредвиденное и необъяснимое, нечто, с чем он не в силах бороться. «Нападаешь со спины», — принес грешник, обращаясь к невидимому врагу. «Раньше мне казалось, что ты способна на жестокость, но не на подлость. Что ж, действуй. У меня нет глаз на затылке, чтобы увидеть тебя». Он все же обернулся, словно понадеявшись, что черная хозяйка изменит свой первоначальный план, и покажется. Но тень, успевшая вырасти в несколько раз, неизменно оставалась за спиной у своей жертвы. Лицо Теймора исказило гримаса, а золотая кисть почти мгновенно превратилась в лапу с длинными и острыми когтями. Грешник сделался похож на зверя, изготовившегося к прыжку. «Отойди — Отойди! — прошипел он, не глядя на фиоре Сейчас же! Девушка осталась на месте. Но не из-за храбрости, а от страха. Ноги будто приросли к мостовой. Теймер мог бы не волноваться, она не представляла интереса для существа из Нави, потому что оно целиком и полностью сосредоточилось на одном противнике. На нем. Тень быстро густела, становилась все плотнее. Вскоре она сделалась непроницаемо черной и лишь тогда позволила себе показаться Теймеру, выглянуть из-за его спины. Феори почудился смех ночной повелительницы Эйлама. Грешник взмахнул золотой рукой, рисуя в воздухе печать, но девушка ощутила его неуверенность почти так же ясно, как собственный страх. Чего он боялся? Почему сомневался? Медлил нанести решающий удар. Тонкие цепи из Нави зазвенели, натягиваясь, только теперь они опутывали уже не одну Феори, а их обоих. Тьма опередила Теймора всего лишь на мгновение. Когда она обрушилась, мир исчез. «Не выходи из дома», — говорит Кьярон, и его лицо кажется Феоре странным. «Пока я не вернусь за порог ни ногой. Понятно?» Она кивает, но несказанные слова так рвутся на волю. «Куда он уходит?» «Потчего выглядит таким встревоженным, будто им обоим угрожает опасность? Почему, в конце концов, ей нельзя выйти на улицу?» «Не выходи», — повторяет Кьярон и уходит. А потом она пришла в себя и обнаружила, что лежит на мостовой. Должно быть, прошло совсем немного времени, полчаса, а то и меньше, потому что небо на востоке все еще хранило отблеск закатных лучей. Но этот неверный мерцающий свет... Угасал на глазах. Феория со всей ясностью поняла, что добраться домой они не успеют, даже если превратятся в птиц. Она попыталась встать и с трудом сумела приподняться на локтях. Тело едва боролось с предательской сонливостью и было готово вот-вот сдаться. «Теймор, Навь, знаю». Прозвучало всего одно короткое слово, но изменившийся до неузнаваемости голос заставил Феория резко обернуться и вскочить. Она увидела Теймора. Золотоглазый стоял на коленях, его руки безвольно повисли вдоль тела, один из пестрых ремней размотался, дохлой змеей упал на камни. Потом он поднял голову, и Феория задохнулась от ужаса. Навь. По черному небу плыла, злорадно усмехаясь, бледная луна. Ночной Эйлам был тих, спокоен, из первого взгляда даже казалось, что Навь ничем не отличается от Яви, кроме, быть может, какой-то слишком уж неестественной тишины. Неужели им повезло? Надо бежать отсюда, — заторопилась Фьори, — пока они не обнаружили нас. Теймер, будто не услышав ее, медленно наклонился, подобрал с мостовой пеструю сестру, которая в Яви упала с его правого предплечья. И лишь после этого проговорил, стой на месте, не шевелись. Изумленная его холодным тоном девушка растерянно огляделась по сторонам и вдруг увидела то, что скрылось от ее внимания поначалу. Дома, окружавшие площадь, отбрасывали на мостовую густые плотные тени. В Нави у дьюсов не было теней. — Что это такое? — прошептала она чуть слышно. Грешник пожал плечами и медленно поднял правую руку. Тени тотчас же зашевелились, продвигаясь ближе к двум несчастным, оказавшимся далеко от собственного дома в столь поздний час. Ферри почудился смех, куда более пугающий, чем смех черной хозяйки. «Я еще не пробовал рисовать печати в Нави», — сказал Теймор, не глядя на свою спутницу. Он как будто думал вслух. «Каждое из них по своей сути есть вместилище для Дьюса». Но духи сотворенных вещей подчиняются человеку лишь наяву, а не во сне. «Насчет три, Фиори, ты берешь меня за руку так крепко, словно от этого зависит твоя жизнь. Все понятно?» Он произнес это таким тоном, что сопротивление было просто немыслимым. «Раз!» Пальцы грешника оставляли в воздухе пылающие следы, которые быстро складывались в сложный узор. «Только вот девушке почему-то показалось, что это совсем не тот узор, который должен был появиться. Два!» Тени поднялись над мостовой глухо рыча. «Три!» Она ринулась к Теймору и едва успела схватить его за руку за миг до того, как площадь от края до края затопила ревущее, жадное пламя, поглотившее обитателей Нави. Их же тела вдруг стали невесомыми, словно сухие осенние листья, и налетевший неведома, откуда ветер подхватил эти листья, понес... Этот странный полет не был похож на падение сквозь тьму, нередко случавшееся в Нави и раньше... Они не падали, а поднимались все выше и выше. Казалось, совсем скоро можно будет дотянуться до звезд. — Держись крепко, — донесся голос Таима расквозь свист ветра. — Я не знаю, куда мы летим. — Зато я знаю, — сказала черная хозяйка. фюри почувствовала, как пальцы его правой руки сжимают ее запястья, и вспомнила жуткое зрелище, увиденное перед тем, как наступила нафь. Грешник стоит на коленях, его бледное лицо искажено от боли, а глаза — их нет, как и правой кисти вместе с запястьем. Оттого и упала на мостовую одна из пёстрых сестричек, ставшая бесполезной. Вторая змея по-прежнему обвивала левое предплечье Теймора, и взгляд ее рубиного глаз стоил в себе горечь Внезапно Феори поняла, что и в Наве рядом с ним нет золотого дюса, значит, ей ничего не померещилось. «Все так и было», — прошептала черная хозяйка ей на ухо. «Он сразился со мной и проиграл. У него не хватило сил». «Ну, что ты теперь предпримешь?» Она не сумела ответить. «Летите», — послышалось через некоторое время. «Там, куда я вас отправлю, у тебя будет возможность поразмыслить». Там спокойно, тихо, безлюдно. Самое подходящее место для вас обоих. Ферри зажмурилась, чтобы не заплакать, и оттого совершенно потерялась не только в пространстве, но и во времени. Они летели куда-то. Теймор был рядом, но не было дюса, и в этом была только ее вина, больше ничья. Оставался лишь один способ все исправить — — Неужто ты осмелишься на такое? — Я никогда не поверю. ей сама не верю. — Во что? — спросил грешник. — Открой глаза, мы уже прибыли. — Вот только куда? Она ощутила под ногами твердую почву и послушно открыла глаза. Кругом простиралась серая безжизненная равнина. Из земли тут и там выглядывали камни, похожие на обнажившиеся кости гигантского зверя. Даль терялась в тумане, и от этого равнина казалась бескрайней. А еще здесь был день, или, точнее, раннее утро. «Это не Навь», — растерянно проговорила Фиори. «В Нави всегда ночь, звезды над головой, луна. В Нави нет ночи», — возразил Тембр, — «равно как и дня. Посмотри на меня, и сама поймешь, что мы по-прежнему во власти черной хозяйки». Его взгляд заставил девушку вздрогнуть и отвернуться — «Там, на площади...» Она немного помолчала, собираясь с духом. «Что с тобой произошло? И где Дьюз? Он ушел?» Раздалось шуршание одежды, Феория невольно обернулась и ахнула от неожиданности. Грешник расстегнул рубашку, и теперь сделалось видно, что у него на груди нарисована большая и сложная печать, немного похожая на восьмилапого паука. Печать была чернее черного, и девушка ощутила, что это неправильно» она должна быть золотой!» «Если бы Дьюз освободился, этой ламы не осталось бы камня на камне», — сказал Теймор ровным голосом. «Помнишь, я говорил об этом?» «Помню», — прошептала она и шагнула ближе, словно зачарованная. Печать притягивала взгляд. Удержаться от желания коснуться пальцем одной из линий, чтобы проследить ее путь от начала до конца, было очень непросто. «Так что же случилось?» «Он спит». «Спит?» «Изумилась Феория. Разве дьюсы спят?» «Как и все прочие живые существа». Теймор взбахнул рубашку. «Просто наши сны существуют на разных глубинах. Оттого мы обычно не встречаем друг друга в Нави. Я ведь говорил тебе, что она существовала всегда». «Говорил», — растерянно прошептала девушка. «Есть место, именуемое «Приграничьем», — сказал грешник, по-прежнему спокойно, как будто не замечая ее волнения». Оно отделяет наш мир от иномерия, где обитают нерожденные дьюсы и невоплощенные фае. В приграничье не действует привычных для нас законов природы. Дьюсы и фае свободны и не подвластны печатям, а людей попросту нет. «Ничего не напоминает?» — он помедлил. «Навь, бесспорно, звучит красивее». «Я ничего не понимаю», — проговорила Феория севшим голосом. Теймор? Он тяжело вздохнул. Вы так трогательно берегли свою тайну тогда, в первый день, что я просто не мог сказать правду. Думаешь, о несчастье Элама никому не известно за пределами города? Как бы не так. Еще лет пять назад у Северных Ворот было куда больше печатников, притворявшихся торговцами, чем настоящих торговцев. И они, собирая сведения по крупицам, довольно точно определили, что у вас тут произошло. В цитадели Семи Печати сидят вовсе не идиоты. «Так ты все знал?» «Мне было известно, что город каждую ночь исчезает из нашего мира. Еще я предполагал, что спящий медведь как-то на это влияет, поскольку подземное озеро, текущие с горы ручьи и постоянные туманы отчасти действуют не на фае а на жителей Элама. Но, сама понимаешь, я и не догадывался о существовании черной хозяйки». Где-то вдали послышался протяжный звук, похожий на стон. «Это ветер», — отрешенно подумала Фиори. «Ветер запутался в скалах и не может выбраться на волю». Тотчас же пришла совсем другая мысль. «Откуда она знает, что ветер в скалах звучит именно так, если в окрестностях Элама совсем другие пейзажи?» Она ни разу в жизни не побывавшая за пределами города. Я о многом знал заранее, но это не помогло, — сказал Теймор, и его голос немного смягчился. Черная хозяйка оказалась хитрее. Теперь наяву мой дьюс бесполезен. А в Нави всем миром управляет она одна. Похоже, я проиграл. — А ведь он правду говорит, — послышался знакомый шепот. Силы покинули Феори, и она опустилась на камень. Черная хозяйка нашла способ действовать днем, и разве имеет значение, как именно это ей удалось? Теперь и при свете солнца горожанам не будет покоя. Когда они все поймут, Элам превратится в настоящий ад, и до этого остались считанные недели, если не дни. Впрочем, она не доживет, а Теймар и подавно. — Не выходи из дома, — сказал кьяран я скоро вернусь. Она послушно кивнула, хотя на самом деле больше всего на свете хотела броситься следом за книжником, чтобы он или взял названную дочь с собой, или никуда не уходил. Что-то странное и страшное должно было вот-вот случиться, и кьяран ошибался, считая, будто стены книжной лавки сумеют ее защитить или удержать. — Ваня сын красильщика уснул на прошлой неделе двойняшки данные аллерэн тоже уснули по нашей улице не осталось детей старше двенадцати кроме а что же приемная дочка ярана ей двенадцать исполнилось еще полгода назад разве нет но она все еще бодрствует на самом деле фьоре за несколько дней до этого исполнилось тринадцать что же теперь с нами будет я не знаю — просто ответил грешник, пожимая плечами. «Наверное, черная хозяйка станет каждую ночь запирать меня в каком-нибудь отдаленном углу приграничья, чтобы я не мешал ей развлекаться». «А я?» — тихонько спросила Фиори и ужаснулась тому, как жалобно прозвучал собственный голос. Отрешенный взгляд Теймора, его бесстрастное лицо — все это были знаки их унизительного поражения и полной победы черной хозяйки которая теперь стала единоличной владычицей Элама. Что будет со мной? Сегодня ты попала сюда случайно, а следующей ночью, наверное, хозяйка постарается нас разделить. Так мне кажется. Она вскочила, ощущая внезапную ярость, и ты не помешаешь ей, он покачал головой. Но почему? Волчонок рванулся, зарычал, чаша злости переполнилась. Ферри вдруг поняла, что ненавидит стоящего перед ней человека больше всех на свете. Да и человек ли он? Тот, кто нарушил первую заповедь, уже не может рассчитывать на снисхождение. «Я зря надеялась, что ты все исправишь. Ты такой же неудачник, как и другие. Те, кого черная хозяйка превратила в своих рабов. Она тебя уничтожит и по делам». Клетка затрещала, поддаваясь напору чудовища и... И в то мгновение, когда ее волк уже готов был вот-вот вырваться на волю, грешник бесстрашно протянул руку и погладил оскалившегося монстра по загривку, а потом почесал за ухом. Серый зверь растерянно уставился на него и перестал рычать. «Фиори», — сказал Теймор совсем другим голосом и взял ее за руки. «Все будет хорошо». Она рухнула обратно на камень и разрыдалась слезы лились рекой бурной и неудержимой а ведь кьяран когда то удивлялся что его воспитанница никогда не плачет ни от боли ни от обиды сейчас она похоже с лихвой наверствовалвала упущенная за все прошедшие годы видел бы ее книжник почему ты плачешь с трудом успокоившись ффере взглянула на Теймора, который стала перед камнем на коленях и по прежнему держал ее за руки Она посмотрела на свои ладони, даже в наве, испачканные в краске, на исполосованное шрамами левое предплечье, и преисполнилась ненависти к самой себе. А грешника ей было жаль. Еще она, кажется, боялась его потерять, потому что... Я не смею об этом даже думать. Если ты проиграл, если люди все поймут... Они не позволят тебе остаться. грешником в Эламе не место», — согласился Теймор, лукаво прищурившись. «Но ты же видела, каким я стал наяву? Они уверятся, что я наказан Создателем и станут относиться к заповедям с еще большим трепетом. Считаешь, все обойдется?» — девушка шмыгнула носом. «Но что же будет с тобой? Возможно, мне еще понравится в Наве». — сказал он, мельком взглянув на свою правую руку. — Если здешняя владычица соизволит предоставить нечто поинтересное, чем безжизненное... Теймар вдруг умолк, так и не произнеся слова «пустыня» и уставился на что-то за спиной Фиори. — Этого не будет, — произнес незнакомый голос. — Вы оба умрете. Тут. Девушка вскочила. Позади нее стояла Ньяга — при свете ложного дня выглядевший еще большим оборванцем, чем в темноте. Жалкие лохмоти едва прикрывали его костлявое тело, всклокоченные волосы сделались серыми от грязи и пыли, а маску покрывало столько трещин, что оставалось лишь удивляться, как она еще не развалилась на части. Зато теперь у Фьори не осталось сами сомнений в том, человек Ньяга или диус В прорезях на месте глаз клубилась непроницаемая тьма. Тьма смотрела на нее». «Уж нет от твоей ли руки?» — поинтересовался Теймор. Кошачья морда повернулась в его сторону, и Ньяга угрожающе зашипел. «О, да, ты ведь должен выполнить приказ своей госпожи». «Не приказ», — перебил Дьюз. «Не служу ей, не служу никому». Он подобрался, готовясь к прыжку, и Фиори невольно отпрянула. Хоть в лапах у Ньяги и не было оружия, его решительность могла означать лишь одно — Дьюз готов рвать своего врага на части когтями и зубами — «Не служу никому», — повторил он, словно желая удостовериться, что таймер все понял. «Я один. Убью ее. Сейчас». «И за что же ты так ненавидишь, Фиори?» — спросил грешник, не делая ни малейшей попытки защитить девушку, которая как раз в этот миг юркнула к нему за спину. «Мы отсюда никуда сбежать не сумеем, да и оружия у нас нет, поэтому тебе не надо торопиться. Объяснил бы ж то, к чему». «А то я бы хотел умереть. Спокойно». Ньяга издал странный звук, полустон, полурычание, и Ферия вдруг вспомнила, что во время сильного ветра злополучный мост над западным провалом тоже стонал, как живой. Одно воспоминание повлекло за собой другое. кьяран рассказывал ей, как после окончания строительства и ламцы собрались по обе стороны провала, решая, кто первым пройдет по мосту от одного конца до другого. Это считалось опасным, но очень почетным делом. Пока они спорили и ругались, вопрос решился сам собой. Первым над пропастью прошел бродячий кот. Их после пришествия моря в городе стало видимо-невидимо. «Кот!» Он просил. Он сказал. «Ее нет. Всем хорошо. Так надо!» «Кто сказал?» Грешник подался вперед, жадно ловя каждый звук, доносящийся из-под маски. «Кто это был?» «Он!» — рявкнул Ньяга. «Тот, кто спит!» «Но ведь в Илами все спят!» — воскликнула Фиори. И Ньяга тотчас уже бросился на нее, Теймор кинулся ему наперерез. Через секунду оба покатились по земле, по камням, и каждый пытался дотянуться до шеи противника. Девушка могла лишь наблюдать за дракой, бессильно сжимая кулаки. дьюс как и следовало ожидать, оказался сильнее грешника, которому на этот раз никто не помогал. «Ты победил!» — прохрипел Теймор, когда его горло стиснули когтистые лапы. «Прикончи меня и ее, а потом еще тридцать лет проведешь в заточении». Феори не сразу поняла, что означали его слова. «Что?» Ниага ослабил хватку. «Что ты сказал?» «Мою печать не сумеет снять ни один мастер», — сказал грешник. «Тебе никто не поможет освободиться, разве что спящий медведь сойдет с места, или горожане решат построить новый мост. Но первое маловероятное, а второе и вовсе немыслимо». «Они уже поняли, что ты прослужишь долго. Так зачем же деньги зря тратить?» Окажись на месте Дьюса человек, о его эмоциях можно было бы судить по выражению лица. Но кошачья маска осталась бесстрастной. Зато движения ньяги сделались еще более красноречивы, чем раньше. Его тело напряглось, словно пытаясь стать мечом или молотом, способным сокрушить ненавистного грешника в мгновение ока. «Он сделан из боли и гнева», — подумал Фиори. «Теперь-то я его понимаю». «С моей печатью никто не справится», — проговорил Теймор пристально глядя в пустые черные глаза своего противника. «Лишь я один могу ее снять». Ньяга зарычал и сдавил шею грешника с такой силой, что Фиори показалось все. Конец. Но испуг продлился совсем недолго, потому что Дьюс тотчас же отскочил в сторону, и спросил, обращаясь к поверженному врагу. «Чего ты хочешь?» Теймор не стал торопиться с ответом, сначала прокашлялся, как следует растер пострадавшее горло, и только потом принялся объяснять, что именно ему нужно от Ньяги в обмен на снятие печати. Дьюс моста слушал молча, а по завершении речи за могильным голосом объявил. «Буду думать». Раздался хлопок, и он исчез. Фьюри, изумленная и оскорбленная до глубины души, сказала, «Мне очень хочется сейчас довершить то, что он начал». Причина у нее была довольно веская. Грешник всерьез пообещал ньяги снять печать, если тот выведет их из этого странного места обратно в Элам. А это означало, что жизнь в феоре, как и жизни всех остальных горожан, вновь окажется в опасности. Цена за их свободу показалась девушке чрезмерной, и еще и вдруг сделалось очень стыдно за недавнее проявление слабости. «Вперед!» — хмыкнул таймер «Черная хозяйка будет очень рада». Терри глубоко вздохнула и прислушалась к своим чувствам. Волчонок гонялся за собственным хвостом, не обращая ни малейшего внимания на происходящее. С каких пор грешник научился понимать ее лучше, чем она сама себя понимала? Еще один вопрос без ответа. «Ты думаешь, ее можно обмануть?» «В этом мире нет такого существа, которое нельзя было бы обмануть», — ответил Теймор. «По поводу Ньянги. Ты учти одно. Я все сделаю так, что никто не пострадает. Ни ты, ни Иламцы, ни сам Мастовой Дьюз. Он, в конце концов, не виноват. Такова природа дьюсов они всегда стремятся на свободу. Почему же твой Дьюз не желает освободиться?» Грешник вздохнул. от чего же? Он желает. Да?» «Что-то верится с трудом. Ты как-то обмолвился, что дьюсы выше сорокового уровня в зеркалах не отражаются». «Но ты, оказывается, слушала меня внимательно», — усмехнулся Теймор. «Только не сами дьюсы. Мы, грешники, не отражаемся. Я видела золотой. Какой у него уровень на самом деле? Сорок первый? Нет. Не трать время на расспросы». «Теймор», — она с трудом уняла внезапную дрожь в голосе, — «Если для Ньяги нужны были четыре печати, то сколько же их понадобилось, чтобы сковать волю твоего Дьюса?» «Ты видела?» — ответил грешник после паузы. «Все одна? Но этого не может быть! Все может быть!» — перебил он. «Смотри-ка, наш друг уже вернулся!» Она обернулась увидела, как Ньяга появляется из-за невидимой завесы, отделяющей пустыню от остального мира. Дьюс по-прежнему выглядел сущим оборванцем, но что-то в нем стало другим — юре даже почудилось что ушастая маска улыбается я пришел провозгласил ьяга привел помощь ты сдержишь слово одно уточнение темор наставительно поднял указательный палец я сделаю все как обещал когда ко мне вернутся силы то есть когда мой дьюс проснется неог нервно дернул плечом его разве заметно поубавилась ладно неохотно произнес мостовой дьюс идите шаг в сторону и воздух в том месте где он только что стоял сделался густым плотным приобрел цвет девушка и грешник словно зачарованные наблюдали как посреди пустыни возникло нечто еще более неуместное чем они оба дьюс оборванец это была дверь Та самая, которую Ферри уже не раз замечала, то тут, то там. Да и Теймор видел ее недалеко как прошлой ночью. Молоток и коврик оказались на своих местах. Совершенно обычная дверь, недавно покрашенная в зеленый цвет и приоткрытая. У Ферри вырвался нервный смешок, а Теймор проговорил, «К ним бы еще дом». «Медлить нельзя», — встревожился Ньяга. «Он не сможет долго держать ее здесь. Ну же, идите». «Почему дверь?» — спросила девушка, не двигаясь с места. на чем она хуже осыпающейся ямой в песке?» — поинтересовался грешник. «В тот раз, ты помнится медлить не стала?» хм? «В чем дело?» Она не могла объяснить. Дурное предчувствие было сродни легкому сквозняку, который замечаешь лишь после того, как шею или ухо пронзает острая боль». То есть, когда уже поздно что-то предпринимать. Из-за двери тянуло, словно из звериного логова. Но запах был обманчив. Он то появлялся, то исчезал. И Феория сомневалась. Вдруг это ей только мерещится? В конце концов, настойчивость Теймора заставила ее позабыть о страхе. Тень огромное черное создание способное одним лишь своим присутствием раздавить уничтожить обратить в прах и пепел что угодно и кого угодно не глаз ни рта но все же ффере ощущает чужое сознание чужой разум я могу убить тебя прямо сейчас не вопрос не угроза простое утверждение «Очевидный факт, не вызывающий никаких сомнений. Тебе не надо было сюда приходить?» И в миг, когда она уже прощается с жизнью, знакомая рука ложится на плечо. Знакомый голос звучит весело и чуть-чуть насмешливо. «Ты обознался спящий. Это не твой враг!» смутно Не то черная тень отступила, растворившись во мраке, не то поглотила все вокруг, став для двоих пришельцев из иного мира и временем, и пространством. Они летели сквозь темноту, в которой лишь изредка вспыхивали разноцветные звезды и сами были подобны кометам. Так длилось до тех пор, пока к девушке не обратилась одна из звезд. — Ты здесь? Запери меня отсюда, пожалуйста. Этот голос был ей хорошо знаком. — фиоре дай с же ты, наконец!» Она открыла глаза, изумленно огляделась по сторонам. Площадь была пустынна. Существа из тьмы исчезли без следа. Но небо над головой было темным, а откуда-то издалека доносились отзвуки карнавала. Грешник крепко сжал ее руку. «Со мной все в порядке», — сказала девушка. «Не кричи, а то она услышит нас». Теймор отодвинулся, пробормотав что-то на языке незнакомом Фиори. Он выглядел обеспокоенным и настороженным, как будто ждал нападения черной хозяйки или ее слуг. «Сколько можно бояться?» — сердито спросил Теймор. «Она очень сильна. Да, но вовсе не всемогуща. Есть силы, которые могут ей противостоять, и с одной из них мы только что повстречались». «Ты о спящем?» Грешник кивнул, и Феория вдруг вспомнила о знакомом голосе, которого в той иной реальности точно не должно было быть. «Кажется, я слышала там Геретта». Теймар нахмурился, пожал плечами, девушка ощутила болезненный укол страха. «Если голос Геретта раздался в реальности горного фойе, которого подземная печать погрузила в глубокий сон, не означает ли это что...» — Нет, нет, — прошептала она, — этого не может быть, — грешник вздохнул. — Пойдем, — поговорил он и, поднявшись на ноги, потянул ее за собой. — До рассвета осталось совсем немного времени, а я бы хотел кое-кого навестить. — Идем. Волчонок зарычал, — ты мне не указ, — Фьори выдернул руку и уставилась на порцелло из-под с трудом удерживаясь, чтобы не оскалить зубы. — Я вернусь в дом Кьярена, чтобы проверить, как там гарет «Я должна убедиться, что... что его там нет. Врешь он дома, Фьори, не обманывай себя. Ты знаешь, что его забрал к себе спящий. Он не мог...» «Герет ничем не отличается от остальных детей», — жестко отчеканил таймер «У всех в этом городе одинаковая судьба. Ему было предначертано то же самое, что и остальным». «Не у всех судьба одинакова, так ведь?» — раздался в ушах Фьори шепот черной хозяйки. «Ты знаешь, это очень хорошо». «Ах, вы выбрались из моей ловушки. Ничего. Придумаю что-нибудь новенькое». Владычица Нави шептала еще что-то, но девушка уже не слышала. «Она не уснула. Она бодрствует. Кьярон, как ты объяснишь это?» Книжник молчит. «Все дети ее возраста уже перешли в иной мир, чем она лучше других. Почему продолжает жить, когда других создатель лишил такой возможности?» «Ответь мне!» Книжник молчит. Возможно, следует позвать сюда печатников, пускай они ее изучат как следует и решат, что делать. Вдруг сумеют создать лекарство. «Послушай, Кьярон, вот только не надо делать страшное лицо. Она ведь тебе не родная дочь, она приемыш!» Фьюри ждет, что человек, заменивший ее отца, что-нибудь скажет. Но он по-прежнему хранит молчание. «Явь!» «Проснись!» Голос не принадлежал никому из тех, кого Феория ожидала бы увидеть рано утром у своей постели. Испугавшись, она решила притвориться, будто продолжает спать, но обман не удался. «Ах ты, маленькая углуня!» «Ну-ка, открой глаза!» «Она просто боится», — сказал Теймор и чихнул. Я бы тоже струсил, обнаружив, что кто-то перенес меня с одного места на другое, пока я спал. С одного места на другое. Девушка открыла глаза и затравленно огляделась. Она находилась в маленькой комнате, чье убранство говорило скорее о неряшливости и безразличном отношении к облику собственного жилища, чем о скромных потребностях хозяина. Немногочисленная мебель, казалось, пережившая наводнение, стены давно уже следовало покрасить, а ветхая штора на окне годилась разве что на роль тряпки для мытья пола. Впрочем, хозяйка дома, сидевшая в ногах у Фиори, и сама выглядела не лучшим образом. Это была худощавая женщина лет шестидесяти, чьи седые волосы, морщинистое лицо и помятое платье казались одинаково серыми, будто покрытыми толстым слоем пыли. «Маленькая лгуния», — снова проговорила она с притворной укоризной любишь притворяться на этот раз голос показался смутно знакомым и фюория спросила не веря себе госпожа и морис женщина кивнула накануне у метррессы было совсем другое лицо значит темор не ошибся и не солгал упомянув о способности печатников ненадолго изменять внешность но как же я здесь оказалась подумала девушка в растерянности сморщив лоб Дом и Морис стоит на площади, но она ни за что не пустила бы к себе двух незнакомцев, пусть бы их хоть на части рвали. Или я ошибаюсь? И где Теймор? При мысли, что его голос мог ей просто присниться, Феори пробрал озноб. Рад, что ты наконец-то пришла в себя, — сказал грешник, до сих пор неподвижно сидевший в темном углу, и снова чихнул. Ой, прости. Это от холода. Мне давно уже не доводилось спать на голых камнях. — Ты как? Я — Я? Забыв про Эмарис, девушка спрыгнула с кровати, пробежала босиком по давно немытому полу и упала на колени рядом с грешником. — У тебя хватает сил на глупые вопросы. — А чего ты ждала от глупца? — ответил Теймор, и его бледное лицо светило улыбка. — Слабая, болезненная, но все-таки настоящая. От этой улыбки сердце Феория сжалось, а по щекам потекли слезы. Меликом увиденный накануне кошмар сделался явью. Золотой дьюз покинул грешника. Теперь его правый глаз был пустым, а левый покрывала молочно-белая пелена. Правая кисть и половина предплечья исчезли, будто их и не было. «Твои глаза», — сбивчиво прошептала девушка, — «твоя рука». Тьма, притаившаяся где-то на задворках сознания, издала торжествующее рычание. Левая рука Теймара нащупала запястье Феории крепко сжала. «Это поправимо». Сказал он так убедительно, что не поверить было невозможно. «Он здесь. Он никуда не ушел. Просто скован мощной печатью и спит. Ты меня слышишь?» Она пробормотала сквозь слезы. «Слышу. Вот и славно!» Грешник улыбнулся теперь уже по-настоящему широко и душевно. «Поблагодари-ка госпожу и Морис, которая нынче утром весьма удачно оказалась на площади первой и решила нам помочь». «Сомневаюсь, что кто-то другой был бы к нам так добр. У вас золотое сердце, Митресса. А у тебя алмазный язычок, мальчик...» Язвительно отзывалась и морис «Этот город тебя погубит?» «Он не таких погубил». Ты им рассмеялся. «Разве можно испортить то, что уже испорчено?» «Тебе виднее, дурачок». Митресса недолго помолчала, ее глаза в сумраке комнаты неприятно поблескивали. — Тебя зовут Фиори, да? — Я помню. Ты была совсем маленькой, когда мы встретились впервые. — Разве вы знакомы с Киароном? — удивленно спросила девушка. — Он не говорил «маленькой», — перебила и Марис, гневно нахмырившись. — Тебе было не полных пять, и от твоих бесконечных вопросов уши не завяли бы только у глухого. — Ума не приложу, как твои родители это выносили? Фиори бросила сначала в жар, потом в холод... Мои родители оба были печатниками из Матараки, или через десять могли бы попасть в Цитадель, а то и возглавить гильдию. Не судьба, увы. Приехали сюда, чтобы отыскать кое-какие записи Марвина, да тут и остались навеки. Даже смотреться как следует не успели. Медолаги. Из «Орлиного крыла» вообще никто не успел спастись. Кроме тебя. Она еще что-то говорила, но девушка понимала едва ли одно-два слова из десяти. «Орлиное крыло» — так называлась гостиница, в которой остановились ее родители за неделю до пришествия моря. Они не знали, что один из самых благополучных кварталов Эйлама вскоре перестанет существовать. «И Морис хватит», — перебил Теймер. «Фиори?» «Теперь мне все ясно», — отрешанно сказала она, устремив перед собой невидящий взгляд. «Никто понятия не имел, откуда я взялась, потому что мои родители были чужими здесь, а все, кто видел меня вместе с ними, погибли. Они совсем мало прожили в Элами, не успели ни с кем познакомиться. Ничего не успели». Ярин однажды сказала, что я словно явилась сюда из другого мира. Он был почти прав. Не из другого мира, а из другого города. Как он называется? Матаракка. В голосе грешника проскользнуло чувство, на которое Фьори и не надеялась не жалость, не сочувствие, не дружеское сопереживание. от далеко, на востоке. Хочешь, я отвезу тебя туда. Ты же свой мухолет от дерева не отличишь. Это временно и я не могу покинуть Эйлам. Забыл? Тоже временно. Фёри, мне не нужны глаза, чтобы понимать, кто ты такая. Кто ты такая? Почему-то его слова, наполненные нежностью, вызвали в её душе необъяснимый страх. Так легко было поверить в обещание поддаться сладкой магии знакомого голоса, который и впрямь заставляло забыть об увечье Теймора, о том, что он грешник, о чёрной хозяйке, «Почему я тебе не верю?» — подумала она, чувствуя, как страх постепенно проходит. Взамен явилось понимание. Кристально чистая картина, от которой ее волк в Наве немедленно бы вырвался на свободу. «Потому что ты сам предупреждал, я помню, там, у моря. У моря Теймор просил не верить ему. Если вы собрались воровать глупкий, ворчливо признавал и Марис, то будьте так любезны, не делать это в моем доме». «Вырковать? И еще чего?» Феория тяжело вздохнула, закрыла глаза и пожелала, чтобы все случившееся оказалось сном. «Она очнется на мосту и шагнет в пропасть за мгновение до того, как золотая рука опустится на ее плечо. Так будет лучше для всех. Теймор не станет калекой, Кьярону больше не придется переживать из-за своей воспитанницы, а Герет не попадет в подземный мир спящего медведя. Это так просто. Шаг, полет, тьма. И никаких слез, никаких сожалений». «Можно умыться?» — спросила она вслух. «У меня пыль на зубах скрипит». «Ну, раз уж я вас впустила, и Марис развела руками, чувствуйте себя как дома!» По глазам, однако, было видно, она сожалеет о своей доброте.